Эпилог. Три месяца спустя. Настя. «Птичка, тормози!» — кричит Захар, сидя рядом со мной на пассажирском сидении. «Я с твоими уроками вождения точно по посидею». «Да погоди ты!» — бухчу в ответ, пытаясь делать все быстро, как и учил инструктор. «Сначала выжимаем сцепление, потом плавно давим на педаль тормоза, и машина останавливается. Это в теории». Правда, в моем случае данный процесс происходит довольно резко. Я еле успеваю удержаться руками за руль, чтобы не удариться об него желбом. А Захара дергает вперед. Но, слава богу, ремни безопасности не позволяют моему мужу вписаться лицом в лобовое стекло. Да, именно муж. Единственный, любимый и самый желанный. А еще добрый, нежный, заботливый терпеливый. Вот прямо как сейчас. Тяжело вздыхает, закатывает глаза, даже пытается метать ими молнии в мой адрес однако спустя несколько секунд усмехается и мотает головой из стороны в сторону. «Настя, предлагаю в 115 пятнадцатый раз». Пристально смотрит на мое невинное лицо. По крайней мере, я очень надеюсь, что именно сейчас оно выглядит невинно. И смягчает тон. «Давай я тебе подарю внедорожник с коробкой автомат. Ну зачем тебе эта механика? Две педальки, газ и тормоз. Тебе удобнее, мне спокойнее». «Я подумаю». Киваю в ответ. Понимаю, что, наверное, в этот 115-й раз я все-таки соглашусь на его предложение. Мне очень хотелось научиться ездить на автомобиле с механической коробкой передач. А что, все умеют, почему у меня не получится? С теорией разобралась быстро, однако на практике все оказалось намного сложнее, чем я предполагала. То сцепление не до конца выжимаю, то, как сейчас, не могу плавно притормозить. Прямо напасть какая-то, честное слово. А еще лучшее. Не унимается Захар. Я буду за рулем а ты сидеть рядом. Мы так постоянно вместе, дома, на работе, в гостях. Так зачем тебе личный автомобиль? Я же не могу тебя постоянно дергать, чтобы ты меня в больницу возил. Выдаю на одном дыхании и понимаю, что проболталось. Особенно наблюдая как мой любимый мужчина с удивлением сканирует меня, медленно округляя глаза, отчего я прикусываю мысленный язык и обреченно вздыхаю. Сюрприза не получилось, а так хотелось. «Мы женаты уже два месяца, и совсем скоро, месяцев так через семь, результат нашей любви появится на свет». Я сама узнала только позавчера, точнее, побывала у врача после сделанного накануне теста, и там мой диагноз подтвердился. Я беременна. И, по всей видимости, именно в первую брачную ночь у нас с Захаром все получилось как надо. Вот только сообщить ему радостную новость, я собиралась на выходных, заранее проштудировав аккуратно почву на тему «Дети в нашей жизни». Как-то не довелось нам пока серьезно побеседовать по этому поводу, и я очень переживала, как правильно подготовить мужа к скорому пополнению в нашей семье. Я прекрасно помнила, как он ответил на мой вопрос, что хочет любить меня, создать со мной семью, а также родить детей. Но мы так и не обсудили дальнейшие жизненные планы, особенно по поводу последнего пункта. Захар просто сделал мне предложение, а я, не раздумывая, согласилась. Что еще нужно для счастья? Тем более наши близкие и родные полностью поддержали наше решение, а некоторые даже всплакнули от радости. Кстати, со своей будущей свекровью мне довелось познакомиться аккуратно следующий день после нашего бурного примирения после выходки Леры. «Ты кого-то ждешь?» – произнес Захар, прервав затянувшийся утренний поцелуй и заглядывая мне в глаза. «Глупее вопроса придумать не мог?» Поинтересовалась я с удивлением в голосе, не отводя взгляда от любимого мужчины. мне только ночью согласилась к тебе переехать, а сейчас утро. никто ко мне может прийти, если еще не в курсе о смене моего места жительства?» «Тоже верно», — кивнул Захар в ответ, морщаясь от повторного звонка. «Даже не могу представить, кто стоит за дверью». Однако через пару минут его удивленная «Мама!», а также женский голос «Здравствуй, сынок!» и меня заставили удивиться а также вспомнить, что я еще лежу в кровати без одежды. Тяжело вздохнула, зажмурилась, однако после быстро взяла себя в руки, подорвалась и начала разыскивать свою одежду. Или любую другую, в чем можно предстать перед матерью Захара. Я прекрасно помнила про генерала в юбке и реально испугалась, что сейчас подвергнусь и допросу с пристрастием и тщательному осмотру моей скромной персоны. Однако на деле все оказалось с точностью, да наоборот. Под раздачу попал Захар, так как... Цитирую дословно. «Скрыл от матери наличие невесты. Все уже с Настей познакомились, кроме нее». из за это она обещала его выпороть, месяц не разговаривать, а также лишить наследства. Захар, конечно же, отнекивался. Однако ни его смущение, ни неумелое закатывание глаз так и не произвели нужного впечатления на Светлану Матвеевну. «Зато со мной женщина была любезна, выпила 2 литра чая, надавала кучу советов, как приструнить ее сына, а также сказала, чтобы я звонила в любое время дня и ночи, если Захар, не дай бог, меня чем-нибудь обидит. «Ох, женщины!» — пыркнул он возле порога, когда мы попрощались с его матерью. «Ты ее еще на шопинг вытащи». «Само собой!» Светлана Матвеевна посмотрела на своего сына, как будто он сморозил редчайшую чушь. «На выходных устроим». «Не получится, мама». На лице Захара расплылась ехидная улыбка. На выходных она идет на шопинг с леркой «И я с ними», — подокнула женщина и подмигнула мне. «Проконтролируй, чтобы твою кредитку полностью опустошили». Захар схватился за лоб, а я лишь засмеялась, понимая, что Светлана Матвеевна безумно любит своего сына. «Какая больница?» Спустя пару минут произносит мой супруг практически по слогам, не сводя своего пристального взгляда. «Я чего-то не знаю». «Давай потом». «Отворачиваюсь и снова завожу двигатель, который заглох после моего резкого торможения». «Давай сейчас». Захар берет меня двумя пальцами за подбородок и заставляет снова на него посмотреть. «Зачем тебе ездить в больницу?» насмотр Улыбаюсь в надежде, что мой муж поймет все с полунамеков, однако он хмурится еще сильнее, продолжая сверлить меня взглядом и дальше. «Какой осмотр?» В его голосе появляются тревожные нотки, а я лишь тяжело вздыхаю. Какие же все-таки мужчины тугодумы? Любой женщине скажи слово «осмотр», и она даже без лишних намеков поймет, о чем ты ведешь речь. А тут лишь пристальный взгляд, испуганный вид и ступор. Ладно, придется признаться, а то еще до инфаркта доведу любимого мужа. Я беременна, Захар. Мы смотрим друг другу в глаза, однако захват мужских пальцев ослабевает. «Ты не рад?» «Погоди, птичка, я немного в шоке». Он закрывает глаза, несколько секунд сидит в такой позе, а после... Резко открывает глаза, а они блестят от радости. И улыбка такая нежная открытая, медленно расплывается на лице моего мужа. Вот и ответ на все мои мысленные вопросы, которые я собиралась только задавать на протяжении двух дней до выходных. «Если я правильно понимаю, ты все-таки рад!» Я первой тянусь к мужу и целую в губы. «Безумно!» Он обнимает меня, прижимая к себе. «Ты же моя золотая аптечка. Я даже представить себе не мог, что это случится так быстро!» «В первую брачную ночь, по всей видимости!» Я фыркаю Захару в шею, а он отстраняется, чтобы снова заглянуть мне в глаза. «Я старался!» «Вот через семь месяцев и посмотрим, как сильно старался!» «Я хочу мальчика!» «А я девочку». «И я не нахожусь с ответом». «Вот это новость!» «Надо же, девочку он хочет!» «Я-то в глубине души надеялась, что мой любимый мужчина будет со мной солидарен, а он, оказывается, не так прост, как кажется на первый взгляд». «Вот кого сделал, тут и родиться «Не могу сдержать улыбки, а также подколоть любимого мужа». «На самом деле мне все равно, кто родится». Захар смотрит на меня с такой нежностью, отчего хочется просто раствориться в этих голубых омутах. Главное, чтобы здорово и остальное. Согласна. Перебиваю и киваю в ответ головой. На всё? С удивлением в глазах произносит Захар и даже криво ухмыляется. Смотри, птичка. Почти. Произношу с замедлением к концу слова, так как понимаю, что в очередной раз попалась в новую ловушку. Вот же негодяй какой! Вечно он меня загоняет в угол, чтобы я согласилась на все его условия. Сопротивляюсь обычно для приличия, понимая, что всегда и во всем готова его поддерживать. «Если родится сын...» Захар делает многозначительную паузу. «То мы будем пытаться в следующий раз сделать дочь». «А если дочь?» «Если дочь...» Повторяет за мной и делает вид, что задумался. А спустя несколько секунд подмигивает мне и с победоносной улыбкой на лице заканчивает. «Значит, буду делать сына». Тогда точно согласна. Я снова его целую и усаживаюсь ровно за руль. Но мне надо срочно научиться водить машину. Нет! Вопит Захар. А я прекрасно понимаю, что уступит мне однозначно. По-другому у нас просто не получится. Иначе что это за семейная жизнь, если не слышать и не понимать друг друга? Но чтобы и дальше не оглохнуть от воплей Захара и больше не кривиться от его ворчания, приходится тоже уступить. Я согласна на автомат. А дальше посмотрим, чего ещё мне захочется на протяжении семи месяцев. Вдруг я вообще передумаю и заставлю его возить меня то в больницу, то на шопинг, то ещё куда-нибудь. Беременные женщины такие капризные. Однако мой муж даже не пытается сопротивляться. И уже вечером, лёжа рядом со мной на кровати, он проводит рукой по моему ещё плоскому животу со словами. «Мы тебя уже очень любим, малыш». А из моих глаз катятся слёзы радости. Вот оно.